и придерживаться золотой середины. Что еще можно узнать по форме наших антенн? Тип уха. Ухо расположено выше уровня глаз, близко к голове, внешний ободок твердый. Личность, судьба. Человек всю жизнь будет блистать благородством, разбогатеет и придет к нему великая слава. Тип уха. Вершина уха относительно мала,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 Такой человек решает и свои, и чужие проблемы сам, исходя из собственных, часто трудно прогнозируемых соображений. Однако такой человек имеет оригинальный ум, и ему часто удается найти неожиданное решение проблемы, на которой бились многие. Знак нищеты. Если спинка носа слегка приплюснута, расширяется посередине и пересекается мелкими горизонтальными морщинами, этому человеку грозят материальные трудности и жизненные невзгоды. Для женщин это означает несчастливый брак, возможно, развод. Актер Сергей Филиппов, сыгравший кису Воробьянина в фильме «Двенадцать стульев», прожил жизнь полную лишений. У него всегда было туго с работой и деньгами, личная жизнь не удалась. Он пролежал мертвым в квартире две недели, и его не хватились. О чем говорят носогубные складки? Две линии щек, идущие от верхушки крыльев носа до боковых сторон подбородка и охватывающие углы рта, по-китайски называются Фа-Лин, рассказывает профессор Ван. Мужчина должен иметь достаточно заметные линии Фа-лин к 30 годам. Если эти линии выражены уже к 20 годам, то он созрел рано. Если же к 30 годам линии еще не определились, Это признак замедленного созревания. Женщины редко имеют выраженный фа-лин к 30 или даже к 40 годам. Однако, как только они начинают активно делать карьеру, эти линии появляются. К 50 годам эти две линии окончательно определяются на лице и считается, что в это время начинают влиять на судьбу человека. Знак стабильности. Линии щек – сбалансированные кривые по обе стороны лица на некотором расстоянии от уголков рта. Такой тип встречается у среднего человека с достаточной степенью успеха и небольшим, но стабильным заработком. Знак нужды. Прямые, идущие от верхушек крыльев ноздрей до самого конца носогубные складки, хотя и не касаются уголков рта, свидетельствуют о горькой битве за жизнь. Таких людей часто преследуют, и болезни. Знак болезни. Короткие линии фолин в сочетании с тонким носом, вывернутыми ноздрями, кривым ртом и заостренным подбородком – это комбинация наихудших черт нижней части лица. И принадлежит она человеку, находящемуся в вечной бедности и страдающему затяжной болезнью, которая может привести к ранней смерти. Знак необычайной мощи. Люди, у которых помимо носогубных складок и линий около губ есть еще морщины, идущие вверх от подбородка до середины щек, имеют очень большой потенциал и могут достичь самых высот в политическом или финансовом мире. Ярким примером может служить физиономия 36-го президента США, правящего с 1963 по 1969 год Линдона Джонсона. Знак успеха к 60 годам. Если линии щек оканчиваются где-то вблизи углов рта, но не касаются их, а от уголков рта исходит другая пара линий, идущая к подбородку, то этот человек будет иметь большой успех в жизни к 60 годам. Знак особо важных персон. Благородные линии щек – это те носогубные складки, которые начинаются от кончиков ноздрей, Плавные линии идут к уголкам рта, а дальше расходятся вниз полукругом под щеками. Внешне напоминают длинные тонкие усы, плавно спускающиеся к низу подбородка. Такие линии бывают у интеллигентов, занимающих высокое положение в обществе. Знаки ужасного конца. Когда линии щек кончаются точно в уголках рта, то такой человек может закончить жизнь трагически китайские чтецы лица называют это явление «летящая змея входит в рот». А если две линии тянутся от нижних век к рту, это тоже может указывать на несчастье или преждевременную смерть. Кому можно раскатать губу? При определении характера и судьбы человека китайские физиономисты считают рот одной из важнейших черт, рассказывает профессор Тимоти Ван. Тело получает воздух и пищу через рот, и то и другое необходимо для поддержания жизни. Кроме того, рот – это аппарат речи, с помощью которого мы выражаем свои мысли, таким образом раскрывая склад своего характера. И, наконец, размер и форма рта помогают определить внутреннюю энергию человека, насколько он силен духовно и может ли выжить всем смертям на зло, став победителем. Знак идеала. Идеальные губы – это когда верхняя и нижняя одинаковы по размеру, не слишком толстые и не очень тонкие. Цвет ровный, светло-красный. У мужчин на ощупь твердые, а у женщин мягкие. Если вы обладаете таким ртом, значит вы любящий, щедрый, честный, решительный человек. После сорока лет к вам придет большой успех, который станет оглушительным после пятидесяти. Знак упорства. Рот новой Луны такое название дали губам, похожим на силуэт молодого месяца. Уголки рта постоянно подняты вверх в неизменной улыбке. Это человек логического склада ума, умеющий красноречиво аргументировать свою точку зрения с большой убедительностью. У него развита способность глубоко сосредотачиваться и проявлять чрезвычайное упорство. Обладатель такого рта. Весьма одаренная в художественном плане личность. Знак жесткой натуры. Тонкие узкие губы говорят об эмоциональной холодности, щепетильности, расчетливости. Эти люди жесткие натуры, но, как правило, становятся видными членами общества благодаря своей необычайной энергии и безграничному энтузиазму. Кроме того, они находчивы и изобретательны. А завоевав доверие такого человека, можно во всем на него полагаться. Порой под внешней уравновешенностью такой личности скрываются глубокие душевные переживания. Знак женственности. Губы бантиком – самые женственные. Они свидетельствуют об обаянии, кокетстве, чувственности и в то же время о неискренности и лживости. У мужчин это признак тщеславия и легкомыслия. Эти люди из тех, кто всегда хочет быть в центре внимания – но, как правило, они очень добрые, активные и способны решить любые проблемы. Знак оптимиста. Большие толстые губы, как бы выдвинутые вперед, признак повышенной чувствительности и добродушия. Этот человек хорошо владеет своими чувствами и эмоциями, его трудно вывести из себя. Может дать достойный отпор обидчику, при этом сохраняя спокойствие. Впечатлителен и оптимистичен. Друзья часто обращаются к нему в минуты тревоги в поисках поддержки и помощи. Любит общение, быстро приобретает друзей. Знак широкой души. с Скошенным ртом, когда один из уголков губ наклонен вниз, а другой приподнят, обладают хорошие ораторы. А по жизни они душа любой компании. Эти люди несколько склонны к преувеличению, но чаще только для создания театрального эффекта. Имея дело с таким человеком, важно помнить о его чувствительности и о том, что он постоянно использует свое остроумие, чтобы отградиться и защитить себя. Им везет с деньгами, но они склонны тратить больше, чем могут себе позволить. Знак тщеславия. Выдвинутая вперед верхняя или нижняя губа, к тому же слегка припухлая, свидетельство готовности к компромиссу и нерешительности. Однако, когда на карту поставлено все, такой человек способен на любые решительные действия, бросается навстречу проблеме и успешно разрешает ее. Может простить того, кто сделал ему больно, однако тщеславен. И у таких людей ненасытная либидо, которую они тщательно скрывают от окружающих. С возрастом часто заводят внебрачные связи. Знак светского льва. Большой рот с красными блестящими губами – характерен для людей властных или успешных, светских. Такой человек стремится к популярности у толпы, но бережет семейные узы. При этом у него отсутствует ясная цель в жизни, и он редко доводит масштабные планы до полного завершения. Остерный язык язвителен. В жизни насладиться всем, чем только можно, хотя не исключено, будет слегка жадным. Знак осторожности. Маленький род, как у мужчин, так и у женщин, свидетельствует о слабом характере и сомнении в собственных силах. Они постоянно ищут одобрения окружающих. Немного подозрительны. Поэтому осторожность, особенно в финансовых делах, это врожденный девиз людей этого типа. Часто им не везет в личной жизни, но они удивительно честны и требуют честности от окружающих. Тест. Оцените темперамент. Вашего или вашей возлюбленной? Тест составлен известным парижским исследователем Мишелем Рено, обследовавшим губы нескольких тысяч человек. Покрасьте свои губы помадой и поцелуйте белый лист бумаги. А теперь сравните оттиск с представленными ниже образцами. Это позволит вам и вашей избраннице или избраннику узнать, как вы к ней к нему относитесь. Рот в форме правильного круга. Партнер заслуживает полного доверия. Рот в форме деформированного круга. Влечение к вам несерьезно. Рот в форме полукруга. Партнер искренен, но гарантий на продолжение отношений нет. Рот в форме деформированного полукруга. Обещания, данные даже в горячке, будут выполнены. Рот. С ровной горизонтальной линией – партнер с добрым большим сердцем. Рот в форме разорванного коре, партнер склонен к садомазохизму. Рот с деформированной вертикальной линией – очень боязливый партнер. Линии рта в форме правильного зигзага – партнер, ненавидящий вас.